Глава 47. Как только прогремел первый орудийный выстрел с нашей стороны и обратился в грозную канонаду, полковник Дорман, сидевший в своем расширенном и обращенном в маленькую землянку окопе за мостом, вызвал к себе Харунжева-растеряева и сказал, глядя на него блестящими, восторженными глазами, «Посылайте за полком! Через два часа у нас все будет кончено!» Растеряв отчетливо и точно написал донесение командиру полка, тщательно поставил время и, вложив в конверт, спустился вниз к мосту, где по очереди дежурили казаки. Одно мгновение у него мелькнула в голове мысль, что очень важное донесение было бы лучше отвести ему самому. Но страстное желание быть свидетелем самой атаки удержало его. «Я могу понадобиться здесь как проводник», — подумал он. В казаках он не сомневался. Очередным у моста был доброволец Виктор Мадзалевский. «Смотри, Витя, это очень важное и спешное донесение», — говорил Растеряев, глядя в красивые, смелые глаза добровольца. «Три креста я поставил на конверте для того, что это очень важно». «Понимаю», — коротко ответил Мадзалевский, жадными глазами глядя на маленький желтый конверт. «Духом слетаю». «Поезжай к Алпатову. У него возьми казака и скачите вдвоем, оборони Бог, ежели что случится с одним, другой доставит». «Понимаю» снова сказал Мадзалевский, и побежал под откос к реке. Здесь был небольшой пешеходный мостик в три доски, с жиденькими в одну жердь перильцами. Мадзалевский перебежал по нему и, убедившись, что растеряев его больше не видит, тихо пошел к крайнему двору, где стояла его лошадь. И был его подручный, глуповатый молодой казак, прибывший в полк с пополнением в октябре, Федотов. Три месяца Мадзалевский болтался при штабе полка, всячески угождая адъютанту и Карпову и изучая характер командира. Он вспоминал задачи, данные ему Коржиковым, и инструкцию, выработанную в Циммервальде. «Война должна идти к поражению, так сказал Ленин. «А если будут такие полковники, как этот Карпов, может быть и победа». Он чувствовал, как с каждым боевым днём таял лед между казаками полка Карпова и пехотой. Пехотные офицеры с уважением говорили о казаках, казаки любовно относились к пехоте. Солдаты, полупрезрительные казачки, выговаривали уже с ласковым оттенком, и чаще горделиво называли их «наши казаки». Между двумя родами войск зарождалась великая душевная христианская любовь когда казак готов был отдать свою жизнь за солдата, а солдат готов был пожертвовать своею для казака. Они начинали верить друг в друга. Этого нельзя допустить, — думал Виктор. Если будут между людьми доверие и любовь, они победят, и задача моя не будет исполнена. Хотелось выслужиться перед Федором Федоровичем и Бродманом. Может быть, и самому Ленину доложат. Ураганом неслись мысли как правы те, кто еще в Неаполе написал мне «И лучшего изгоев убей, все держится лучшими, но мало убить. Надо так убить, чтобы позором покрылось имя, чтобы тошно было умирать. Как учили меня, все навозные черви, все равны, нет лучших. Мы не дадим им Наполеонов, и побед им не дадим». Он нервно сжал пальцами конверт. Он знал задачи полка. «В этом пакете все». Это будет первая моя заслуга перед партией и перед Лениным. Тут -то посмеются они. Он зашел за дом, намочил конверт и легко расклеил его. «Так-так», — сказал он, прочитав написанное, достал карандаш, переправил цифру 14 на 16, так что вышло, что донесение послано не в 2, а в 4 часа, и, раскуривая папироску, сказал про себя. «Самое, что мне теперь нужно». Ну, Федотов, сказал он, веди лошадь до нашей избы, а я сейчас туда приду. А чё? — Спросил глупо улыбаясь Федотов. А ничего, скажи уряднику Алпатову, что Вить сейчас придет, и вот кипю принесет. Отто ладно, сказал Федотов и затрусил заводную лошадку к дому на окраине нового Корчина, где помещался их пост. Виктор, имевший значительные деньги, понемногу занял среди казаков сотни и штаба полка положение богатого Борчука. Он умел в нужную минуту достать водку или пиво и принести тогда, когда люди изнемогали от усталости. — Настоящий казак, — говорили про него, — умеет расстараться. Он был моложе всех, почти мальчик, а пожилые урядники и солидные казаки обращались с ним почтительно. Было в нем что-то, что не позволяло быть с ним за брата. Умел он хорошо говорить, умел будить в казаках неясные волнующие чувства и заставлять их думать о том, о чем они никогда не думали. Урядник Алпатов изнемогал от волнения со своими четырьмя казаками, сидя в небольшой чистой избе по орудийной канонаде, потому что посад еще ночью полной пехотой опустел, и только фельдшера и сестры стояли группами на улицах под домиками, на которых висели белые флаги с красным крестом, он понимал, что сейчас свершится что-то важное и великое. Он выходил из избы и с тоскою думал, чья ж возьмет, наша или их. «Это наши», — говорил он, слушая гул пушек вправо и влево от себя, «а это их заговорили». Не пора ли за полком посылать? Приезд Федотова с известием, что сейчас с водкой и пивом приедет Витя, обрадовал и смутил его. Как будто бы и не время теперь, сказал он Федотову и повторил Виктору, когда тот, нагруженный бутылками, входил в избу. По русскому обычаю, товарищ, для этого время всегда найдется. А тут случай такой. Арунджи послал. А разве его благородие не с донесением послал? перебил Виктор Алпатов. «С донесением, товарищ, с донесением! Приказано ровно в 4 часа доставить, не раньше и не позже». Виктор достал конверт и показал подрисованную цифру. «Странненько быть», — сказал Алпатов. растеряев обстоятельный такой человек, и вдруг заблаговременное донесение?» Хоть распечатаем», — предложил нагло глядя на Алпатова Виктор. «Ну что с тобой, Вить, разве ж можно?» На водку и пиво из соседней избы подошли телеграфисты и солдат-фельдшер. «За успех и победу!» — сказал Виктор, поднимая чайную чашку с водкой. «Славно жарят, товарищи солдаты! Казацкой водке не угодно ли?» Солдаты конфузливо пододвинулись к столу. Алпатов гостеприимно очистил им место и заказал хозяину-поляку приготовить мятку из картофеля. Отвыкшие за войну от водки и пива казаки и солдаты быстро хмелели. Виктор не пил, лицо его было бледно, Какие-то думы бродили по ясному белому лбу, и хмурились прекрасные глаза. «Что, товарищи, — обратился он к солдатам, — хороша казацкая водка, а? И плётка казацкая нихуда! но «Ну зачем такое говорить, Витя? — недовольным голосом сказал Алпатов. Кто старый, помянет тому глаз вон». «Э, «При тут плётка? — спросил раскисший от водки и тепла солдат-телеграфист. Будто вот, товарищ, не помните, сказал, подмигивая Виктор. Ну, будя, будя, толкнул под бок Виктор Алпатов. Нет, почему, товарищ? А помните, как тогда, когда рабочий хотел вырваться из-под гнета капитала, а крестьянин пошел добывать себе от помещика ту землю, которая ему принадлежит по праву, казаки стали на сторону насильников бедного народа, и кровью и плетьми загнали его в тенет рабства. Ах, Витя! Досадливо морщись, сказал Патов. «Ну и к чему это? Ну разве мы виноваты? если приказание, присягу исполнять одинаково должен, что казак, что солдат? Нет, товарищ!» Звонко отчеканивая каждое слово, сказал Виктор. Если бы тогда, в 1905 году, не казаки, совсем по-иному пошла бы жизнь, и не было бы ни войны, это и ни этого неравенства!» «Что ж, господа, казаки?» — сказал фельдшер. «Малые правильно говорили». Видать, образованного человека. Много тогда душегубство наделали, казаки. Да что ж вы, земляки, сокрушенно мотая головой, сказал Алпатов. Ну, совсем же это не так, и солдаты шли тогда на усмирение, и все потому, ну, словом, ну, присяга. Казаки были всему коноводы, сказал Фельдшер. Вы, земляк, так рассудите, ведь я там не был, я тогда и в малолетках не числился, чё ж корить. Это, видите, неправильно совсем, заговорил скромный белокурый казак Польшинсков. Все одно, брат или отец, сословие казацкое пошло, сказал телеграфист. Да, товарищи, в этом великий грех казачества перед крестьянством. Казачество пошло на защиту буржуазии от восставшего прольтриата а зато оно получило себе в награду легкую и привольную жизнь, звонко чеканя слова, говорил Виктор. Смотрите, вот уже четвертые сутки непрерывно гремят пехотные пушки и льет скрестьянская кровь, а казаки сидят глубоко в тылу и вуз себе не дуют. Но будет час, и солдат вспомнит это и выместит свою злобу на казаке. Ах, ведь сказал Алпатов. Ну какой там про... бред... яд? — Что ты говоришь такое? Будет наш час, и придем. А как еще? Поможем пехоте. Нет, нет, господа, казаки. Сокрушенно мотая головой, говорил фельдшер. — Его речь, правильная, умная, тяжелая речь. Не люди, вы казаки. Как ты не люди? — воскликнул Польшинсков. — Так, непонятные, не крестьянские вы люди. Так, чайные какие-то. Спор разгорался сильнее. Виктор отошел к дверям, надел снятую было винтовку и с улыбкой смотрел, как начинается ссора между этими людьми, которые полчаса тому назад искренне любили и гордились друг другом. Так — Так-так, — думал он, — подай, подай. Артиллерийский огонь, потрясавший окна, вдруг оборвался. Прошла секунда томительного затишья. Спорщики примолкли и сидели, прислушиваясь. И сразу, как всплеск могучего моря, грянуло и широко на несколько верст разлилось могучее ура. «Товарищи!» — крикнул, распахивая двери Виктор. «Там сейчас потоками льется кровь солдатская, крестьянская, рабочая, а казаки спят по хатам, нажравшись вина!» «Виктор!» — грозно крикнул Алпатов, сжимая кулаки. «Земляки! Это измена!» «Эдотов!» — спокойно сказал Виктор. «Нам пора ехать. Айда погоним». И он вышел из избы.